Глава шестая. Мышь на допросе у котов. Урсусу пришлось пережить еще одну тревогу. И очень сильную. На этот раз дело касалось его самого. Он получил предложение явиться в Бишопсгейт в комиссию, состоящую из трех пренеприятных лиц. Это были доктора,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 был возложен надзор за речами, произносимыми публично на всей территории 130 приходов Лондона, 73 приходов Мидлсекского графства, а заодно уж и пяти Саутворкских. Эти богословские судилища существуют в Англии теперь, и они беспощадно расправляются с провинившимися. 23 декабря 1868 года решением Арчского суда, получившим утверждение тайного совета лордов, его преподобие Макканочи был приговорен к порицанию и возмещению судебных издержек за то, что зажег свечи на простом столе. Богословие шутить не любит.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 Миноса, Эака и Радаманта. Перед ними был стол, в ногах скамейка. Войдя в залу в сопровождение степенного и строгого пристава и увидав ученых мужей, Урсус тут же мысленно окрестил каждого из них именем того страшного судьи подземного царства, чье изображение красовалось у него над головой. Первый из трех — Минос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 Урсус вздохнул с облегчением, но еле слышно. Минос продолжал. «Как скоморох вы можете говорить, но как философ вы должны молчать». «Постараюсь», — сказал Урсус, а сам подумал. «Я могу говорить, но должен молчать. Сложная задача». Он был сильно напуган. Представитель богословия продолжал. «Вы высказываете...» Неблагонамеренные суждения. Вы оскорбляете религию. Вы отрицаете очевидные истины. Вы распространяете возмутительные заблуждения. Например, вы говорили, что девственность исключает материнство. Урсус кротко поднял глаза. Я этого не говорил. Я только сказал, что материнство исключает девственность. Минос задумался и пробормотал.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 «Я не отрицаю достоинств ни растений, ни женщин», — в полголоса прибавил он. Последним замечанием Урсус хотел доказать самому себе, что он все-таки не безоружен. Несмотря на владевший им страх, Урсус не терял присутствие духа. «Я на этом настаиваю», — продолжал Радамант. «Вы заявили, что Сципион...» поступил глупо, когда, желая отворить ворота Карфагена, прибегнул к траве Эфиопис. Ибо, по вашему мнению, трава Эфиопис не обладает способностью взламывать замки. Я сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой Лунария. Ну, это простое разногласие, пробормотал Радамант, в свою очередь потерпевший поражение. Представитель истории умолк. Представитель богословия Минас, придя в себя, снова стал допрашивать Урсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь с заметками. «Вы отнесли аури-пигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аури-пигмент может служить отравой. Библия это отрицает». «Библия отрицает», — со вздохом возразил Урсус. Зато мышьяк доказывает. Лицо, которое Урсус мысленно называл Эаком, и которое в качестве официального представителя медицины не проронило до сих пор ни слова, теперь вмешалось в разговор и, надменно полузакрыв глаза, с высоты своего величия поддержало Урсуса. Оно изрекло. Ответ не глуп. Урсус поблагодарил Эака самой льстивой улыбкой, на какую только был способен. Мина сделал страшную гримасу. Продолжаю, сказал он, отвечайте. Вы оспаривали, что Василиск царствует над змеями под именем Катрикса. Ваше высокопреподобие воскликнул Урсус. Я нисколько не хотел умолить славы Василиска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 Вы говорили, что еврей, перешедший в христианство, дурно пахнет. Но я прибавил, что христианин, перешедший в иудейство, издает зловоние. Мина бросил взгляд на тетрадь с обличительными записями. Вы распространяете вздорные бредни. Вы говорили, будто Элеан видел, как слон писал притчи.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 Дерзко и оскорбительно отзывались о Фениксе. Ученый судья. Я сказал всего-навсего, что Плутарх зашел слишком далеко, утверждая, будто мозг Феникса — вкусное блюдо, вызывающее, однако, головную боль, ибо Феникса никогда не существовало. Возмутительные речи. Каномалка, который вьет себе гнездо из палочек корицы, дубаноса из которого паризиатида изготовляла свои отравы, манукадиату, которая ни что иное, как райская птица, а семенду с тройным клювом ошибочно принимали за феникса, но феникс существовал. Я против этого не возражаю. Вы осел, вполне этим удовлетворен.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 О гемороусе, Геморроус — гадюка, которую видел Тремелий. Этот ответ поверг в замешательство свирепого доктора Иака. Урсус прибавил. В существовании геморроуса также не может быть сомнений, как в существовании пахучей гиены или цветы, описанной Кастеллом. Иак вышел из затруднения, выпустив решительный заряд. Вот ваши подлинные, поистине сатанинские слова. Слушайте. Заглянув в свои записи, Иак прочел. Два растения, фалаксигль и аглофотис, светятся с наступлением темноты. Днем они цветы, ночью звезды. Он пристально посмотрел на Урсуса. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Урсус ответил. «Каждое растение — лампада. Его благоухание — свет». Иакс перелистал несколько страниц. «Вы отрицали, что у выдры такие же железы, как у бобра?» Я ограничился замечанием что в этом вопросе не следует доверять Аэцию. Иак расцверепел. — Вы занимаетесь медицинской практикой? — Я практикуюсь, — робко вздохнул Урсус. — На живых людях предпочитаю живых покойникам, — сказал Урсус. Урсус отвечал серьезно и вместе с тем заискивающе. В этом удивительном сочетании двух интонаций преобладала вкратчивость. Он говорил с такой кротостью, что Иак почувствовал потребность оскорбить его. «Что вы там воркуете?» — грубо сказал он. Урсус опешил и ограничился ответом. «Воркуют молодые, а старики кряхтят. Увы, я могу лишь кряхтеть». Иак продолжал.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 А я, — подумал Урсус, — знаю это не всегда. Мы могли бы отправить вас в тюрьму. Догадываюсь, милостивейшие государи, вы не в состоянии отрицать ваши проступки и своевольные действия. Как философ, прошу прощения, вам приписывают ряд дерзких суждений. Это огромная ошибка. Говорят, что вы излечиваете больных,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 извергнул его из своего чрева. «На этот раз вас отпускают», — объявил Минос. «Уж больше я им не попадусь», — подумал Урсус. «Прощай, медицина. Отныне я предоставлю больным полную свободу околевать». Согнувшись в три погибели, он отвесил поклоны во все стороны — докторам, бюстам, столу, стенам, и, пятясь, отступил к дверям, чтобы исчезнуть подобно рассеявшейся тени. Он вышел из зала медленно, как человек с чистой совестью, но, очутившись на улице, побежал опрометью, как преступник. При ближайшем знакомстве представители правосудия производят столь страшное и непонятное впечатление, что даже будучи оправданным,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 Цергерам.